Глава 68. Монстр. Тени от карет и лошадей тянулись далеко в свете заходящего солнца. Предупредив Бенсона и Милису о том, что задержится, Клейн поужинал в черном Терновнике и теперь ехал в общественном экипаже вместе со стариком Нилом в сторону района пристани. Моретти надел свой старый добрый дешевенький костюм, опасаясь, что поездка может обернуться крайне непредсказуемо. Это станет трагедией, если он испортит свой хороший смокинг. Когда солнечный свет окрасил пламенем небо, карета остановилась, и старик Нил, по-прежнему одетый в классическую черную мантию и круглую фетровую шляпу того же цвета, направился к бару «Дракон», пересекая дорогу прямиком по диагонали и не обращая внимания на косые взгляды. Несмотря на то, что заведение находилось далековато, а двери были плотно закрыты, Клейн слышал, как изнутри доносились воодушевленные возгласы. Похоже, посетители болели за некоего героя. Приблизившись, он внезапно почувствовал чей-то взгляд, повернул голову в сторону товарного склада напротив паба и увидел крупного, хорошо сложенного мужчину в форме, стоявшего в укромном месте на крыше здания. Тот нес на спине крупный серовато-белый механический ранец, а в руке одержал большую замысловатую винтовку. Кейс соединялся с оружием крупной трубой того же серебристого цвета. Паровая винтовка высокого давления! в ужасе прошептал клей, обернувшись к Нилу. Люди в этом заведении могут позволить себе такие пушки. «Обычно таким оружием пользовались военные, поскольку в основном лишь они и могли поднять генератор давления и винтовку, ибо для этого требовалась немалая физическая сила. Более того, благодаря такой системе пули развивают чрезвычайно высокую скорость и обладают разрушительной силой. При правильном обращении такое оружие может потягаться со снайперской винтовкой, пусть и не самой качественной». Нил прищурился и огляделся с таким же озадаченным выражением. Неужто здесь что-то произошло? Клейн тоже крутил головой по сторонам и, конечно, заметил еще несколько человек с винтовками, те будто что-то разыскивали. В чем дело? спросил старейку крепкого мужчины, охранявшего дверь. Этот жуткий бугай явно знал Нила, поскольку тотчас расплылся в широкой улыбке. Бар только что чуть не снесли. Говорят, какой-то парень, которого ищут все, кому не лень, пришел закупиться, а его узнали. Вот и боги, что же он такого натворил и насколько опасен, коль нам потребовались все эти меры. От одного вида этих пистолетов у меня ноги подкашиваются, даже сильнее, чем после ночных прогулок с огнегривой шани. Говоривший явно не подозревал, что местные покупатели, как правило, связаны с потусторонними. «Тот парень, которого разыскивают. Знаешь его имя?» С нескрываемым любопытством спросил старик Нил. «Зовут э -э, Трис?» Задумчиво протянул здоровяк. Клейн слегка нахмурился. Трис не знал, что Джойс Майер уже дал на него ориентировку, поэтому без малейших опасений отправился на черный рынок за материалами. В результате информаторы сердце механизма — Каратели или ночных наблюдателей доложили на него, спровоцировав ожесточенную стычку. «Его схватили?» — поинтересовался Клейн, крутя в руке свою черную серебром трость. «Но, судя по тому, на каком взводе окружающие, скорее всего, нет», — подумал он и слегка покачал головой. Знакомый Нила указал подбородком на верхнюю часть склада на другой стороне улицы. «Успел сбежать до прихода этих громил. И, черт возьми, я никогда не видел бегу на лучшее». «Да уж, вы не видели, на что способен настоящий ассасин. А то все сейчас оказались бы на том свете», — мысленно усмехнулся Клейн. «А рынок ещё работает?» — сменил тему Нил. «Только-только открыли после суматухи». «Прекрасно». Старик прошёл вперёд, вытянул правую руку и толкнул тяжелую дверь. Клейн последовал за ним. В ноздри ударил резкий горячий запах алкоголя. В центре бара находился боксерский ринг, на котором без рубашек бились два бойца, окруженные десятками выпивающих. Крики поддержки перебивали друг друга, то и дело гремели оскорбления, пошлости, раздосадованные и радостные возгласы. Нил не обратил на них внимания и повел Клейна вокруг ринга к бильярдной, расположенной в задней части помещения. Внутри находились двое мужчин с киями. Они разговаривали и громко хохотали, но когда заприметили Нила, вдруг на несколько секунд воцарилась тишина. Поприветствовав вошедших, игроки вежливо отошли в сторону, позволяя Нилу и Клейну пройти через потайную дверь за ними. Пройдя несколько помещений подряд, старик и его юный спутник очутились в комнате размером со школьную аудиторию. Здесь сидели продавцы с прилавками, уставленными бутылками и банками, меж которых сновали суетливые покупатели, рассматривая товары, прицениваясь и даже обмениваясь некоторыми вещами. «Одна двадцатая выручки идет Свейну, владельцу дракона, бывшему лидеру отряда карателей. Вообще, он даже постарше меня будет, а ещё мечтает умереть от алкоголизма», — коротко рассказал Нил. Клейн обдумал услышанное и ответил... — Весьма прибыльный бизнес. Расходы нужны только на предоставление крыши над головой. — Если приглянулась какая-то вещь, но денег с собой нет, то можно пойти и одолжить их у Свейна, который, конечно же, возьмет непомерный процент. — вздохнул старик, на мгновение стиснув зубы. — Прямо как в казино. Владелец предоставляет всякого рода ростовщические услуги. Оглядевшись по сторонам, Клейн с любопытством спросил. — Господин Свейн-мореход? — Лидер отряда карателей должен находиться как минимум на седьмой последовательности. — Нет, только разрушитель. Тинген не на побережье. Тут церковь богинь сильнее, чем церковь повелителя бурь, — фыркнул Нил. — Вообще, у Свейна был шанс стать мореходом, но он решил отказаться от него, боясь потерять контроль над собой. Морети уже собирался поинтересоваться, не было ли у владельца бара опыта в этом как вдруг почувствовал что-то странное слева от себя. Словно рядом притаилось нечто, пытаясь выйти на контакт. Клейн повернул голову и увидел бледного молодого человека, одетого в рваную льняную рубашку и синие-серые брюки, характерные для рабочего класса. Его взгляд казался уставшим, но в нем словно плясали безумные огни, и незнакомец неустанно бормотал что-то под нос. Его духовная сила велика. Или даже... «Другая?» – провидец нахмурился. «Чёрт! Она среагировала на меня. Обычно восприятие, вызванное духовностью, приводит к определенному типу взаимодействия, почти незаметного для большинства людей, за исключением духовных медиумов и потусторонних с похожими силами. Что касается Клейна, как правило, ему подобное давалось с трудом. Только когда поток этой силы был особенно мощным или обладал необычными мутациями, он мог его ощутить». Взгляды молодых людей пересеклись, и бледное, с выражением лица, двинулся к провицу. Он остановился перед клееным, безучастно глядя ему прямо в глаза. Внезапно раздался громкий смех. «Ха-ха! Запах смерти! Ах, смерть!» Не успели слова сорваться с губ незнакомца, как он вдруг жалобно завыл, а веки его плотно закрылись, и из-под них потекла алая жидкость. «Проклятье!» Молодой человек крепко зажмурился и схватился за волосы, рухнул на землю и скорчился, словно скованной судорогой. Однако все закончилось так же неожиданно, как и началось. Он резко выдохнул, раскинул руки и ноги в стороны, после чего глубоко задышал, переводя дыхание. Покупатели и продавцы как будто не заметили того, что только что произошло, и продолжали заниматься своими делами. Клейн поправил свою полуспущенную шляпу-котелок и посмотрел на Нила. В его глазах читались неподдельные удивления и мольба о помощи. — Не обращай внимания, это Адмисол, но люди зовут его монстром. Сирота. Он родился с невероятно высоким уровнем духовной силы, потому часто видит и слышит то, что не должен. Малец часто что-то бормочет, а затем получает оплеух. Покачал головой старик. «Адмиссол понял, что мое тело однажды умирало, подумал Клейн, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не спросить вслух. Неужели наблюдатели, каратели и сердце механизма не думали о том, чтобы взять его в команду? Нет, ни у кого из нас нет подходящего для него зелья последовательности, вздохнул Нил. Верно, он ведь очень силен от рождения, подумал Клейн, которого по-прежнему разбирало любопытство. «А какая ему подошла бы, на ваш взгляд?» «Девятая, за схожесть, которую он и получил ее название как прозвище. К сожалению, освоить ее можно только в школе жизни или лишь на начальных стадиях». Тихо ответил старик. Они с Клейном старались говорить тихо, чтобы любители оккультизма не услышали лишнего и не начали сплетничать. «Школа жизни», — Моретти вспомнил прочитанное ранее. Эта организация появилась в начале нынешней эпохи, однако ее точное происхождение неизвестно, и она основана на передаче знаний от мастеров к ученикам. Об их философии и взглядах почти ничего не известно, кроме того, что они делят все сущее на три категории – мир абсолютного разума или абсолютной истины, мир духа и мир материи. Говорят, школа жизни владеет последовательностью пророка – «Разве это не тот же путь, которому принадлежит провидец?» «Непонятно». Клейн покачал головой, наблюдая, как Адмисол с трудом встает и отходит в угол. Собравшись с мыслями, Маретти последовал за Нилом через прилавки и увидел на них разные растения, вроде лунного цветка, золотого мандарина, ночной ванили, а также драгоценные камни, чистое серебро, цитрин и рубины. «Похоже, тут и правда найдется что угодно», — пробормотал он себе под нос. Вокруг было полно народу самых разных возрастов и обоих полов. Люди переговаривались, бродили мешлавочк, и атмосфера вокруг царила невероятно оживленная. ⁇ Побудь там, а я оплачу счет ⁇,⁇ Нил указал на одну из двух комнат в конце помещения. ⁇ Хорошо ⁇ спокойно кивнул Клейн. Придерживая свою черную трость, провидец медленно подошел к лавке, где продавались самодельные амулеты, некоторое время внимательно рассматривал их. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то спросить, позади раздался голос. «Это порошок из молочных пионов?» «А? Разве это не ингредиент для зелья зрителя?» Клейн задумчиво повернулся и посмотрел на человека за своей спиной. «Справедливость» не один раз упоминала этот порошок, и Моретти уже давно хотел узнать о нем побольше.